В эту минуту зверобою пригодился как нельзя лучше продолжительный опыт охотника. Привыкнув стрелять в оленя на всем скаку, часто даже тогда, когда можно было лишь по догадке судить о положении его тела, он и в эту минуту воспользовался своим обычным методом. Поднять карабин и прицелиться было делом одного мгновения. Он почти на удачу выстрелил в ту часть кустарника, где, по его предположению, должно было находиться туловище коварного индейца. Затем он поднял голову, выпрямился как сосна и ожидал последствий выстрела. Минк испустил ужасный крик, стремительно выскочил из кустарника и побежал на открытое пространство, размахивая топогавком. Стоя неподвижно на месте, Зверобой положил карабин на плечо и машинально отыскивал рукою патрон. Индеец, между тем, подбежал к нему шагов на сорок и бросил в него томагавк. Но так неметко и такую слабую рукой, что молодой охотник должен был сделать несколько шагов, чтобы схватить это оружие за рукоятку. В ту же минуту индейец обессилил, зашатался и повалился на землю. Бросив, томагавк в лодку и зарядив опять карабин, Зверобой подошел к индейцу и остановился возле него с печальным видом. Первый раз лежал перед ним умирающий человек, и это был первый, погибавший от его руки. В сердце Зверобоя зародилось болезненное чувство, ослаблявшее ту радость, которую он чувствовал при мысли об избавлении от неминуемой смерти. Индеец еще не умер, хотя пуля пробила его тело на вылет. Он лежал без движения на спине, но его глаза следили за всеми движениями победителя, как у птицы, попавшейся в расставленные сети птицелова. Вероятно, он ожидал рокового удара, который должен предшествовать сдиранию волос с черепа. Или, быть может, он думал, что эта варварская операция будет сделана ему до смерти, Зверобой понял эту мысль и поспешил успокоить умирающего. «Нет, краснокожий, нет», — сказал он, — «тебе нечего меня бояться. Я не торгую человеческими скальпами. Мне нужно только твое ружье. И я готов оказать тебе всевозможные услуги, хотя не могу оставаться долго на этом месте. Оружейные выстрелы не замедлят привлечь сюда кого-нибудь из вашего лагеря. Затем, отыскав в кустарнике ружье индейца, он отнес его в лодку и воротился опять. «Теперь мы больше не враги, краснокожей, и ты можешь требовать какую угодно услуги». «Воды», — прошептал умирающий, — «дай бедному индейцу воды!» «У тебя будет вода. Я принесу тебя на край озера, и ты можешь пить сколько угодно». Говорят, будто раненого всегда одолевает жажда».